Своим спасением и возвращением на государственный пост он был обязан графу Пуатье. Таким образом, вокруг Филиппа создалось нечто вроде оппозиционной партии, состоявшей в основном из уцелевших от расправы главных сановников Филиппа Красивого, Любой из них косо смотрел на притязания графа Валуа и равно не желал, чтобы в государственные дела мешался герцог Бургундский. Все они дружно восхищались быстротой и энергией юного принца и возлагали на него все свои надежды. Пуатье написал Эду Бургундскому и Карлу Валуа, даже не упомянув о полученных письмах, словно они до него не дошли.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 Множество его рыцарей пустились в путь в тот же день, впоследствии им суждено было именоваться «рыцарями сопровождения», и в том числе Ренье-де-Лор, Тома де Марфонтен и Гийом Куртегес. При себе Филипп оставил Ансо де Жуанвилля, сына знаменитого Сенешаля Жуанвилля, а также Анри де сюли Пока со всех колоколен несся печальный перезвон, Филипп Пуатье вел долгую беседу с Гоше де Шеттийоном. Конетабль Франции по установленному обычаю заседал во всех государственных советах, и в Палате Перов, и в Большом и Малом советах. Филипп просил гуше отбыть в Париж и представлять его там, а главное, вплоть до его прибытия, расстраивать козни Карлова Луа. С другой стороны, присутствие Конетабля в Париже было порукой тому, что наемные солдаты столичного гарнизона, и в частности полк арбалетчиков, будут хранить верность Филиппу. Ибо вновь назначенный реген сначала к великому удивлению, а затем к дружному одобрению своих советников, решил временно не покидать Леона.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 Из-за траура контракт был подписан без празднеств и перов в один из следующих дней. Одновременно Филипп столковался с самым могущественным здешним бароном, графом де Форре, кстати, зятем Дофина, державшим в своих руках весь правый берег Роны.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 Он принес торжественную присягу Филиппу как первому сеньору Франции, признав таким образом Пуатье носителем королевской власти. На следующий день граф Бермон де Лавут, чье ленное владение Пьер Гурт находилось в Лионском сынышальстве, тоже торжественно присягнул Пуатье, вложив свои руки в руки Филиппа. Графа де Форре Филипп обратился с просьбой держать на готове, но и в тайне, 700 вооруженных людей. Таким образом, кардиналы шагу не смогут сделать за пределы Леона.